Русь империя. Глава первая. Петр Великий. Петр Великий был гигантом на бронзовом коне. До Петра Русь была непроходимо бородатой страной. У всех, от первейшего боярина до последнего конюха, был волос долог. Один из знатных иностранцев выписанный в Россию как искусный плотник, но сделавшийся впоследствии историком, так описывает тогдашнюю Русь. «Это большая страна!» — тешит иностранный плотник. «Вся густо поросла бородой. Из-за бород не видно голов. Русский думает бородой, пьет чай бородой, ест клюкву бородой и ею же обнимает и целует жену». Итальянский писатель, живущий на Капре, уверяет, что Россия — государство уездное. Какое глубокое заблуждение. Россия попросту государство бородатое. Петр Великий решил прополоть страну и приказал немцам изобрести для этой цели соответствующую машину. Немцы, недолго думая, изобрели ножницы и бритву, что произвело сильный переворот в законах физики и химии. В первый раз на улицах Москвы раздалась впоследствии столь знаменитая четырехчленная формула «стригут, бреют, кровь отворяют». Кто не хотел стричься и бриться, тому кровь отворяли. Ужас объял бояр, привыкших с малых лет носить длинную седую бороду, Одни из них бежали, бороду свою спасая в свои далекие вотчины, другие пускались на разные хитрости. Отправлялись к царю с докладом бритыми. Пришедшие же домой, они отращивали себе длинные бороды и самодовольно гладили их, радуясь, что обошли молодого Петра. Так поступали они ежедневно. Однако обмануть зоркого Петра было нелегко. Хитрецов накрывали и наказывали. Когда все бороды были отрезаны, обнаружилось, что под бородами высшие сановники носили широкие длиннополые кафтаны. Половые проблемы боярских кафтанов были также решены посредством ножниц. Когда все стали безбородыми и бесполыми, Петр сказал, «Теперь за дело». Довольно баклуши бить и у соседей смех вызывать. Начнем лучше соседей бить и слезы у них вызывать. Вздохнули бояре, но делать было нечего. Стали учиться в угоду Петру бить соседей.